Глава 53. Арина. Сидим на уютной кухне, говорим по душам с женщиной, которая еще неделю назад была моим злейшим врагом. Викуся и Милаха играют на полу. «Как съездила?» — интересуется Голубева. «Нормально, если можно так выразиться. Говорю тихо, чтобы...» Вика нас не услышала. Бросаю на малышку взгляд, убеждаюсь, что ей не до нас. Она счастлива, живет в своем крошечном, радостном мире. Конечно, с Машкой ей было бы веселее, все-таки девчонки на одной волне, но как есть. На минуту замолкаю, беру паузу. Обдумываю, что можно говорить начальнице, а что попридержать при себе». Фактически у меня нет подтверждений тому, что наши дочки — родственницы, а их отцы — родные братья. Тест на родство и отцовство еще никто не сдал. Вера бросает на меня предостерегающий взгляд. «Выкладывай на чистоту», — шипит она, и прядь растрепанных волос со своего серьезного лица. Надежда Королёва родила четверых детей: троих пацанов погодок и одну девчонку. Всех сдала в детский дом. Вера замирает в ужасе. Кажется, мои слова превзошли все её ожидания. Троих? Да. Им сейчас 26, 27 и 28. Или нет, на год больше каждому. «Я забыла», – всплёскиваю руками. «Но в блокноте, который мне дала Надя, есть все данные. Где, что, кто, кому. Девчонке всего 18 сейчас. Она только из детского дома вышла. На медсестру выучилась. Аня Королёва. Как зовут мужчин, она не знает. Сама понимаешь, она же их в роддоме оставила, отказную написала. Их усыновили, наверное» надеюсь. «Как минимум двоих усыновили», — шепчет Вера. «Отца Вики, Шмелева Мирона и твоего мужа Макара Ханина. Остался третий, которого нам надо найти». Смотрю на подругу по несчастью с сомнением. «Боже, поверить не могу. У нас с Голубевой даже тайна одна на двоих». Я чувствую себя такой виноватой. Неожиданно каюсь перед Верой. Макару было всего двадцать, когда погибли его родители. Они уехали в дорогу после ссоры со мной. Меня всю жизнь преследует эта вина. Не надо. Так должно было случиться. Вера качает головой. Сейчас я должна буду снова отобрать у него родителей. Ещё раз. Усталость и стресс, в чьём плену нахожусь не один день, накрывают меня. Плачу. Прекрати. Он взрослый парень, справится. Ты опекаешь его как ребёнка, а он, между прочим, до майора дослужился и очень даже жёсткий человек. Но ты же всё на своих хрупкие плечи сложила и везёшь. Вот он и катится на тебе. «Сбрось его!» «Макара? Сбросить?» Недоуменно гляжу на новую подругу. «Кстати, хорошие новости по нашему делу. Мы с тобой были правы. В пятницу оперативники сели на хвост Ади Снегирь. Она их на квартиру привела. Там-то и нашли Вареникову. Бабы из дома напротив спрятали ее и прививали ей культуру поведения чтобы неповадно было с их мужьями флиртовать в окне. «Они ее били? Пытали?» «Нет». Так попугали малек, чтобы осознала правила этикета соседского. «Жуть! Что теперь будет?» «Суд, конечно. Вот сейчас все бы жены самоуправством занялись, чтобы своих мужиков от измены оградить. чтобы с нашим миром стало?» «Ревнивицы!» «Ой, кто бы говорил! Разве ты своего не ревнуешь?» «Нет!» – тяну я. «Правда?» – Верка округляет глаза. «У мака родинка на животе и бедре есть!» Говорит томно и ждет мою реакцию. Закипаю, руки машинально сжимаются в кулаки. «На пляже я видела во время тимбилдинга». Организованного Журавлёвым. «Остынь!» «Именно ты из-за ревности Сколько дел наворотила?» «Что собираешься делать со всем этим?» «Вера, я не знаю, что делать. Сердце кровью обливается. Это Надя. Она совсем беспомощная, А я её там бросила. Всучила ей пачку хрустящих купюр И сбежала». А ведь по-хорошему, анализы на ДНК надо было взять, с Макаром познакомить. Но я не могу привести ее в дом. Она не милаха и даже не викуся, которых судьба забросила к нам в квартиру. Она его мать. Она его бросила, подарила другой женщине. Макар, он добрый, но иногда у него бывают приступы ярости, которые он плохо контролирует. И я боюсь, что эта женщина станет триггером, и он сорвется. Тогда наш брак распадется. Я не готова пожертвовать семьей. В этой ситуации я делаю ставку на свою семью и сохранение покоя в душе Ханина. — Все сказала? — Киваю. — Дашь адрес, я Надю пока к себе заберу. Мир останавливается на одно мгновение. «Как?» «Вот так. Поеду и заберу. Если мы с тобой правы, то она бабушка моей Викуси. Уверена, что анализ это подтвердит. Он же подтвердил, что наши девчонки-сестренки». «Не поняла?» Округляю глаза. «Я давно тест на родство сделала. Любопытство, понимаешь?» «Без моего согласия?» «Ты же истеричка». А еще трепешь много языком. Что знаешь ты, то Ханину дословно известно. Я хотела без него, чтобы не помешал. — Чудеса совсем рядом, — шепчу ошеломленно. Получается, что Вера тоже не сидела сложа руки, а вела собственное расследование. — Ты знаешь, почему Коршунов ненавидит Хани на всю жизнь? «Какая кошка между ними пробежала?» «Раз уж у нас вечер откровений, то задаю сокровенный вопрос, интересующий меня давно. Муж мне на него так и не дал ответа. «Знаю, у Коршунова планы на тебя были, вернее, на твоего отца, а Ханин увел тебя у него из-под носа и женился». «Вася хотел на мне жениться?» Шокированно гляжу на Веру. «Не обижайся, не совсем на тебе. На деньгах и связях твоего отца». «Жуть!» «Получается, Ханин меня спас, женившись на мне?» «Надо будет рассказать Машке новую сказку про принцессу Фиону и ее Шрека». «Чего?» «Проехали». «Еще у них непонятка вышла». Продолжает рассказывать Вера. Родственника Коршуна замели, и Васю просили об услуге. Он тогда улики выкрал из хранилища, чтобы дело развалилось. Ханин не простил, он же у нас, чистоплюй, ненавидит нарушения. «У меня слов нет. Макар ни разу словом не обмолвился, что спас меня от Коршуна. Дела минувших дней...» «Ты, подруга, лучше расскажи, что по Шмелеву». Звонила, ходила. Вера интересуется вкратчиво о мужчине, от которого родила Викторию. «Он в длительной командировке всю осень там пробудет. Посетишь его родителей? Ты со мной?» «Нет. Я обещала его матери, что никогда не сунусь в его жизнь. Она должна видеть внучку». Я думала, Вика, внучка Нади. Тоже верно. Не представляю даже эту встречу. Отец узнает о дочери через пять лет. Викуся часто спрашивает о папе. Да, как к вам стало ходить в гости. Придёт домой, вылупится на меня своими небесно-голубыми глазищами. Аж до самых костей продирает. И требовательно так спрашивает. «Где мой папа, Макар?» «А ты чего отвечаешь?» «Что в командировке ядрит Мадрид?» «То-то она что-то про Мадрид вечно бормочет, что скоро поедет туда и привезет свое сокровище домой. Бедный ребенок!» Бросаю теплый взгляд на русые хвостики антенки. «Мне не понять. Я когда маленькая была, у меня целых два папы было. Егор Воронов и Владислав Малышкин, первый муж мамы. Оба меня любили безумно, баловали. Помню, я этим хвасталась везде и всегда, а мама потом краснела, когда ей двух мужиков предъявляли и просили не афишировать любовный треугольник. «Ты свою по-прежнему в частный сад к Ларисе водишь?» спрашивает Голубева и я удивляюсь ее простому житейскому вопросу. Киваю. «Времени не хватает, чтобы заняться поиском детского сада, признаюсь честно. Хочешь, похлопочу, чтобы в детсад от управления взяли? Пускай сестренки вместе в одну группу ходят». «Ты подумала, что сказала?» Спрашиваю серьезно, прикусывая нижнюю губу. «Детей пожалей!» Воспитательнице, прояви сочувствие. Смотрю на начальницу выразительно. Хохочем вместе, долго и заливисто. Викуся и Милаха присоединяются к нашему тандему. Одна хохочет, вторая лает. Лай у Вики отменный. Хохочем с Верой еще громче. У меня явно что-то нервное. Или наоборот. Чтобы я не сошла с ума от этих переживаний, психика позволяет мне расслабиться. Я согласна. Похлопочи замашку Пора её в крупный детсад перевести.